Глава десятая. Царство Бахуса. Дарья. Левданский не обманул. Рыскать по усадьбе в поисках тайного входа не пришлось. Сразу за кухней в тёмном уголке оказалась неприметная дверь, а за ней лестница. Осталось только спуститься в подчитлице и дальше по обстоятельствам. Я была с собой честна и не исключала вариант напиться. Однако с моим конвоем даже до точки назначения без приключений добраться не удалось. Чёрт, старость не радость, про бокалы забыл. Антон Павлович развернулся на первой же ступеньке и расталкивая нас как ледокол, двинулся назад. Я могу вернуться. Галантно предложил князь, но Лев Данский даже не обернулся. Вы можете идти. Я сейчас всё принесу. донеслась с кухни что бы было как положено что именно положено я не поняла для дегустации у меня в руках имелась чашка осталась после чая а какие ещё приспособления могут понадобиться представления не было в бухгалтерской работе каких только знаний не требовалось но хотя бы навыки сомелье никто не спрашивал хорошо до встречи внизу за нас двоих ответил князь и снова буксиром потянул меня за собой. О том, что нам лучше бы остановиться, подождать хозяина усадьбы, почему-то не думалось. Абашев умудрился нащупать на стене выключатель и обеспечить нам свет, а твердая рука Натальи блокировала вообще любые мысли. Молчаливый и сосредоточенный князь, пожалуй, был на стырне и бульдозера. Я лишь охнула, чуть не подскользнувшись на первой каменной ступеньке, и ударилась локтем о дверь. когда попыталась восстановить между нами пионерское расстояние. Как вскоре выяснилось, последнее было фатальной ошибкой. На пионерское расстояние у Абашева оказалась какая-то аллергия, жуткая непереносимость. А дверь она закрылась. Вначале мне показалось, что не до конца, что нужно лишь потянуть на себя необычную кованную ручку. Но глухой крик хозяина усадьбы заставил до боли укусить губу. Нет, да что же это такое? Старика мы не видели, но паника в голосе слышалась отлично. После этих слов меня не церемония сняли с лестницы, поставили на каменный пол погреба, и князь тут же поднялся к двери. Она не открывается. Подёргав пару раз ручку, прокричал он левданскому. Замок старый, клинит иногда. Мы потому и изнутри эту дверь не захлопываем. Твою. А ключ какой-нибудь здесь есть? Замочная скважина только снаружи. Я сейчас попробую открыть. Антон Павлович внезапно замолчал. За минуту за дверью воцарилась тишина, а потом послышались металлический скрежет, стук, проклятия и крики. Кричал хозяин усадьбы: "Кому именно Понять было сложно, но количество редких цветистых ругательств наверняка удивило бы и филолога. Я не удивилась совсем. Размер моего шока достиг такого предела, что сильнее впечатлиться уже и не получилось бы. Мы с князем находились наедине в холодном закрытом помещении, без окон, без возможности выйти. На двоих у нас имелась одна чашка и одна мокрая рубашка. на который почему-то постоянно останавливался мой взгляд. Скорее всего, это был какой-то синдром от стресса. Психика спасалась как могла и вместо перспектив провести здесь час или ночь подсовывала симпатичные картинки: крепкую мужскую грудь под тонкой тканью, рельефные мускулистые руки с синими межгутами вен, твёрдый пресс с моими любимыми кубиками, здоровая женская реакция на опасность. Успокаивала я себя. Это точно лучше, чем кричать от ужаса или рухнуть в обморок. Уверенно улыбалась князю, чтобы тот даже не смел подумать, что меня надо спасать. Вот бы ещё хватило этого самовнушения надолго, чтобы не замечать низкие потолки, мигающую лампочку и серые стены. Но после нескольких попыток открыть дверь ключом, Антон Павлович жалобно сдался. Замок, чтоб его черти драли, заклинило. Плотник нужен, или топором дверь рубить. Я нервно сглотнула, подавив желание крикнуть: "Рубите!" Князю даже сглатывать не пришлось. Выругавшись себе под нос, тот тяжело вздохнул и выдал нам приговор. Ничего рубить не надо. Зовите своего плотника, если он недалеко. «Плотник-то близко. Пара километров. Ну, а может, аккуратненько возле самого замка?» «Не занимайтесь ерундой. Этой двери лет сто пятьдесят. Ее потом хрен восстановишь». Абашев опустился на деревянную бочку возле винного стеллажа и, странно, сквозь сощуренные глаза посмотрел в мою сторону. «Только быстрее. У меня тут невеста вся побелела». Если живность какая пробежит, я её не откачаю. Я была уверена в себе, я была крепка духом. Проклятье. Я была почти как Брюс Уиллис во всех орешках, но фраза про живность заставила с ногами забраться на высокий барный стул, стянуть с полки первую попавшуюся бутылку и словно дубинку подготовить её к битве. о том, что в моих руках может быть речайшее вино с уникальным букетом и ценой в мою годовую зарплату, не думалось с извелинами вообще стало туго если бы не князь бутылка после первого же шума или мигания лампочки улетела бы в неизвестном направлении и сожаления я бы не испытала давай сюда вино не дожидая залпа он рожал мои посиневшие пальцы и забрал вино Это не граната, шанс на убийство небольшой. Но я хотя бы не сдамся без боя. Без бутылки мигом стало тоскливо и страшно. Обещаю беречь тебя и защищать ценой своей жизни. В богатстве и бедности, в болезни и здравии. С языка летела всякая чушь. Само собой. На чувственных губах князя заиграла такая ухмылка. что у меня на ногах поджались пальцы пока смерть не разлучит нас тревога всё ещё держала моё тело в ежовых рукавицах мешая нормально дышать но серое вещество в голове постепенно начало переваривать информацию про смерть клясцы было необязательно я спустила ноги вниз после неё обычно идёт разрешаю поцеловать невесту даже не спрашивая моего мнения Князю винтил в пробку, неизвестно откуда взявшийся штопор, и одним плавным движением откупорил бутыль. Похвальная подготовка к роли жениха для человека, который никогда не был женат. Знание клятвы на пятёрочку. Тонкий рубиновый ручеёк из горлышка полился в чашку. Абашев ещё шире улыбнулся и сделал первый глоток. Сам один, без намёка, что готов поделиться. Я не верю в клятвы, тем более публичные. Но некоторых мужиков за то, что нарушают эти клятвы, с удовольствием отправил бы на больничную койку. Его взгляд резко стал серьёзным, и второй раз за вечер моё сердце устроило себе писточок.